Глава шестая. Это длилось только короткое мгновение, а затем я опять владел своими нервами и чувствами. Я покачал головой. Я не мог не улыбнуться при мысли, что грезиный в у принял простодушного старого слугу за молчаливого посланца смерти темного лодочника леты. Медленно пошел я по саду до откоса и там в укромном уголке между забором и оранжерей нашел стол и скамью и опустился на нее. Должно быть, раньше шел дождь или то была ночная роса. Листья и ветви кустов сирени о б д а л и мне влагой лицо, дождевая капля скользнула по руке. Неподалеку от меня стояли, должно быть, сосны и ели, я не видел их в о мраке, но их запах доносился ко мне. Мне было приятно здесь сидеть. Я вдыхал прохладный сырой воздух сада, подставляя порывам ветра лицо, прислушивался к дыханию ночи. Я испытывал тихо сверлящее чувство страха. Боялся, что мое отсутствие будет замечено, что меня примутся искать и найдут наконец в этом месте. Нет, мне нужно было быть одному. Ни с кем я не мог бы теперь говорить, ни с Диной, ни с ее братом. И боялся с ними встретиться. Что мог бы я им сказать? Только пустые слова утешения, без содержательность которых была бы мне противна. Я осознавал, что мое исчезновение должно быть истолковано так, как его в сущности следовало истолковать, как бегство от тяжелых впечатлений. Но это было мне безразлично. И я вспомнил, что в детстве часто поступал также, когда в день ангела моей матери я должен был произнести тщательно выученные пожелания и стихи, на меня нашел такой страх, что я убежал и спрятался. Меня не могли разыскать, и возвратился я только по окончании торжества. Из открытого окна кухни соседнего дома доносились звуки гармоники, несколько тактов пустого глупого вальса, который я уже слышал несчетное число раз. Глубой о вальс или воспоминания о Москве? Я не мог вспомнить его название. Как понять, что эти звуки так меня успокоили, унесли сразу прочь все то, что меня тяготило? Глубой о вальс? Хороша, траурная музыка. Там в павильоне лежит мертвец на полу с у щ е с т в о уже не моего, а иного мира, непостижимо чуждое с у щ е с т в о Но куда же делся ужас перед возвышенным, перед трагическим, перед непостижимым и неприложным? Голубой вальс. Банальная мелодия танца. Таков ритм жизни и смерти. Так мы приходим и так уходим. то, что потрясает нас и повергает ниц, становится иронической усмешкой на лице мирового духа, для которого и страдания, и скорбь, и смерть земнородных ничто иное, как извечно и ежечасно повторяющееся явление. Музыка вдруг оборвалась, и несколько минут стояла глубокая тишина, только дождевые капли не приставали падать с ветвей кленов на стеклянную крышу о р а н ж е р е и Потом гармоника опять заиграла, на этот раз марш. Где-то вблизи пробили часы на башне, десять часов насчитал я как поздно. А я сижу здесь и слушаю гармонику, а там Дина, ее брат. Быть может, я нужен им? Меня, наверное, ищут. Дина не может не думать обо мне. И тут же мне в голову пришло множество вещей, которыми нужно распорядиться. Надо дать знать властям, должен явиться полицейский врач. Затем нужно снести с ь похоронным бюро, а я сижу здесь и слушаю музыку, что доносится из кухонного окна. Надо поместить объявление в газетах. Не все же одно й день не делать. А мы-то тут на что? В газетах не должно быть ни слова о самоубийстве. Надо сесть фиакр и объехать редакции. с к р о п а с т и ж н а я смерть любимого артиста в расцвете творческих сил. Незаменимая утрата для отечественной сцены, для многих тысяч его поклонников. Для глубоко потрясенной семьи. А контора театра? Внезапно пришло мне это на ум, Господи, как мог никто не подумать об этом? Нужно изменить репертуар следующей недели. Теперь это важнее всего. Открыта ли еще контора в этот час, да еще воскресенье, десять часов? Нужно сейчас позвонить, или еще лучше позвоню к д и р е к т о р у Как раньше не подумал? Это сделать я в качестве друга дома, но теперь не будем терять времени. Я собирался вскочить и побежать, меня потянуло действовать, распоряжаться, взять на себя все заботы. Нужно телефонировать, сказал я себе еще раз. Через пять минут уже будет, пожалуй, поздно. Никого уже не будет в конторе. Во вторник идет король Ричард III. И тем не менее я продолжал сидеть вялый, дряблый. смертельно утомленный, неспособный осуществить какое-либо из своих намерений. Я болен, шептал я самому себе еще раз, попытался встать. Разумеется, у меня жар. Я так думал. Без пальто и шляпы сидеть на свежем воздухе холодной ночью и при такой сырости это как и умереть можно. И я достал из кармана газету. Она была при мне. Бог весь зачем я взял ее с собой и тщательно разложил листы. И вдруг у меня в ушах. Раздался голос моего старого врача так отчетливо, словно старик стоял передо мною, что слышу я, барон, мы больны? Немного бурно жили последнее время, не так ли? Немного переутомились, не правда ли? Ну, с надо полежать немного в постели, денька два-три быть может. Время у нас ведь есть, мы ничего не теряем. Укутаться в одеяло потеплее и горячего ч а ю Это, наверное, не повредит. И покой только покой и еще раз покой. Ни писем, ни газет, ни посетителей. Вот это нам будет полезно. Послушайте же старого своего доктора. Он вам желает добра. И сейчас же отправляйтесь домой. Тут нам нечего делать. Мы очень расхворались. Жар, не правда ли? Дайте к а п о щ у п а т ь пульс. Я послушно поднял руку и очнулся от сна. Я сидел один на мокрой холодной скамье. Я в самом деле был болен, а з н об меня сотрясал, зубы стучали. Я хотел уйти домой, не попрощавшись. Я не нужен здесь. Кому же я нужен? Дина и Феликс знают сами, что им надо делать. Да и доктор Горский с ними. Я только мешаю всем. Спокойной ночи, сад. Спокойной ночи, гармоника, подруга этих одиноких мгновений. Милый старый Ойген, спокойной ночи навеки. Я ухожу, я оставляю тебя одного, я больше не нужен тебе. Я встал утомленный, промокший и продрогший, хотел уйти и ощупью искал свою шляпу, но не находил и не мог вспомнить, где ее оставил. И в то время, как водил рукой по столу, нащупал книгу, которая лежала здесь раскрытой уже несколько дней или недель. Быть может, потому, что пальцы мои прикоснулись к отсыревшим от дождя листам, быть может, от порыва ветра, опахнувшего мне лицо в тот миг, когда я собрался уходить, не знаю. От чего это случилось? Но я вдруг ощутил дуновение и запах одного прошедшего дня. о щ у щ а л это в течение одной только секунды, но в эту секунду он ожил передо мною, и я его узнал. Осеннее утро за городом, на холмах, куда с огородов доносился запах вянущей б о т в ы Мы шли вверх по лесной дорожке. Перед нами в ы с и л а с ь зеленая стена холмов, и над вершинами деревьев стлался белый прозрачный туман. Словно предчувствием приближающихся холодов проникнут был пейзаж. Холодно и ясно было синее осеннее небо, и по обеим сторонам дороги рдели кусты шиповника. Дина склонила с ь головой у ко мне на плечо, ветер играл короткими каштановыми кудрями на ее лбу. Мы остановились. и она тихо произносила стихи, стихи о красных листьях осени и о серебристом тумане, опустившемся на холмы. потом это видение исчезло, растворилось так же внезапно, как возникло, но другое воспоминание сменило его: дом, стоящий высоко в горах, ночь под новый год, снежный п о л о вокруг, окна в ледяных узорах. Как хорошо, что хозяин поставил железную печурку в мою комнату. Она трещит и сыплет искрами и до бела раскалилась. В дверь скребется мой щенок и повизгивает и хочет нам войти. Это замор, шепчет она. о т к р о й ему, он нас не выдаст. И я оторвался от губ Дины, от объятий Дины, чтобы открыть ему дверь. И на мгновение ворвались в комнату холодный сквозной ветер и заглушенная музыка танцев. Извон стаканов. Потом исчезло и это видение, осталось только ощущение холода, и все еще музыка танцев доносилась из кухонного окна. И меня охватило д и к о о т ч а я н и е жгучая боль. О, Боже мой, как могло случиться, что мы стали друг другу такими чужими? Может ли быть, чтобы исчезло то, что когда-то связало двух людей? Как могли мы сегодня сидеть друг против друга, как два чужих человека, и не обменяться ни словом? Как случилось то, что она так внезапно выскользнула из моих объятий, и другой ее держит в своих, а я? Я ныне тот, кто скребется в дверь и повизгивает тихо. И тут, только в этом мгновении, я осознал, что тот другой умер. Это слово "умер", что оно значит? Я понял, только в этом мгновении. И отрыв и изумления владели мною при мысли об этой игре случая. По воле которого я оказался здесь как раз сегодня и в этот час, когда рок свершился. Нет, это не была игра случая. Так было мне суждено. Ибо существуют неприложные законы, которым мы подчинены. И теперь, когда это случилось, я собирался уйти, ускользнуть. Я не мог понять, как могла такая мысль прийти мне на ум. А на верху сидит Дина. Сидит в темной комнате и ждет. Это ты, Годфри? Ты так долго не возвращался. Я встал, дорогая, чтобы открыть дверь. Ты ведь этого хотела? Теперь я снова с тобою. В павильоне был еще свет. Я стоял, притаившись за каштановым деревом, и ждал. Дверь открылась, и я услышал голоса. Феликс вышел с фонарем в руке и медленно направился к дому. За ним, как тени, шли две фигуры Дина и доктор Горский. Она меня не видела. Дина, сказал я тихо, когда она проходила мимо меня так близко, что почти коснулась меня рукой. Она остановилась и ухватила за руку доктор Горского. Дина, повторил я. Тогда она выпустила руку доктора и шагнула в мою сторону. Фонарь скользнул вверх по ступеням и исчез в дверях виллы. Одно мгновение я видел в его лучах фигуру Дины. В одном г н о в е н и е деревья, кусты и гирлянды плюща отбрасывали тени. Потом сад опять погрузился в глубокий мрак. Вы еще здесь? услышал я голос Дины. Что нужно вам здесь еще? Что-то скользнуло по моему лбу, словно прикосновение легкой теплой руки. Я поднял руку к лбу. Это был только блеклый лист каштана, слетавший с вершины дерева на землю. Я искал своего замора, ответил я и хотел этим сказать, что думал о прошедших временах. Долгое молчание. Если в вас есть искра человечности, раздался наконец тихий и робкий голос Дины. Уходите отсюда. Уходите сейчас.